Глава 90. -е. «Надо же, готовилась, готовилась и на тебе, все сорвалось», — сказала себе Джина, обдумывая, что же делать теперь. Она больше не сомневалась, что Пола Стивенсон и Кэти Райан стали жертвами убийств. «То, что творится в Рэл news вышло далеко за рамки сексуальных посягательств», — подумала она. «Женщин уже убивают. А не позвоните ли по номеру фирмы Картер и партнеры?» «Нет», — решила она. «Не стоит». Теперь, когда за ее расследованием больше не стоял уважаемый и известный на всю страну журнал, она чувствовала себя куда более беззащитной. Еще раз поговорив с Джейн Пэтуэлл, она узнала, что на место Джеффа все еще никого не нашли. Над выпуском номера Empire Review за следующий месяц с грехом пополам работал Временный комитет. Джейн обещала позвонить, если последуют хоть какие-то перемены. Электронные письма, которые она отправила своей таинственной информаторше глубокой глотки, остались без ответа. Джина влезла в это дело после того, как получила электронное письмо от Кэти Райан. Она отправила Кэти ответное письмо, но от той больше не было ни слуху, ни духу. Джина содрогнулась. А что, если глубокую глотку постигла та же участь, что и Кэти? Однако нет хода без добра. Раз расследование дел, творящихся в рэл News пока затормозилось, можно заняться другим. Открыв ноутбук, Джина нашла телефонный номер, который недавно занесла в его память. «Я должна это сделать», — сказала она себе. Но, набирая номер, все равно испытывала чувство вины. Ответ последовал уже после третьего гудка. «Здравствуйте. Меня зовут Джина Кейн. Я надеюсь поговорить с Филиппом Кэллоу». «Я у телефона». Она тщательно обдумала то, что скажет пасынку Мэриан. По правде говоря, ей хотелось бы выложить все как есть. «Это охотница за деньгами? Ваша мачеха? Вознамерилась окрутить моего отца?» который намного старше ее и уже несколько лет как ушел на покой. Имею ли я основания для беспокойства? Однако в создавшейся ситуации надо действовать осторожно. Мой отец вдовец и живет во Флориде, удалившись от дел. Он и ваша мачеха Мэриан очень сблизились. Когда я познакомилась с Мэриан, она упомянула вас и вашего брата Томаса. Мне бы очень хотелось поговорить с вами обоими. А зачем? Джина предвидела этот вопрос, и ответ у нее уже был готов. «Дело в том, что ситуация развивается. Думаю, если так пойдет и дальше, они поженятся. Если этому суждено случиться, я бы предпочла познакомиться с моими будущими родственниками заранее, не дожидаясь дня свадьбы». Последовала пауза. «Что ж, думаю, это можно устроить». «Отлично», — сказала Джина. «Я с удовольствием к вам приеду. Где вы живете?» «В Буффало». «Хорошо». А ваш брат тоже живет в Буффало? Мы живем вместе. Когда вы хотите встретиться с нами? Когда и где вам с братом будет удобно? Как насчет того, чтобы встретиться завтра в час тридцать? Идет. Он сообщил ей название ресторана. Когда разговор подошел к концу, Джинни пришли в голову две мысли. Если Филипп и его брат могут начать обед в час 30, то у них обоих гибкий рабочий график. Интересно, подумала она. Сделали ли они? Такой же вывод относительно меня. Второй ее мыслью было «Интересно, сколько времени лететь до Буффало и сколько стоят билеты туда и обратно?» Ответ на эти вопросы она нашла в интернете. Полтора часа и 351 доллар. На следующий день, прилетев в аэропорт Буффало, Джина взяла Uber и сразу отправилась в названный Филиппом ресторан. Она намеренно не воспользовалась возможностью сесть на рейс, вылетавший рано утром и побывать на Ниагарском водопаде, до которого было всего 15 миль. Как-то раз они с Тедом говорили о том, чтобы съездить туда вдвоем, и сейчас она подождет момента, когда они смогут полюбоваться водопадом вместе. Заведение под названием «У Марии», которое Филипп выбрал, чтобы пообедать, едва ли могло называться рестораном. Скорее, это была закусочная, и притом том убогая. Через весь зал тянулась стойка. Возле которой стояли круглые табуреты с выцвештыми красными сиденьями. По обе стороны от двери стояли столики, а в дальних концах виднелись кабинки. К Джинне подошла официантка с ворохом меню. Вы одна? спросила она. Нет, я должна встретиться здесь с двумя мужчинами. Если это Фил и Том, то они вон там, сказала официантка, показывая на кабинку в левом конце зала. Джинна встала из-за стола и прошла туда, где рядом сидели двое мужчин. Филип и Томас? спросила она. «Да, это мы», ответил один из них, а другой сказал. «Садитесь». Ни один из них не встал, чтобы поздороваться с ней, хотя оба представились. Перед каждым стояла наполовину выпитая чашка кофе. Значит, они явились сюда уже какое-то время назад. Похоже, этим двум братьям было около 35-37 лет. «Они немного старше меня», подумала Джина. «И у того, и у другого имелось объемистое брюшко». И ни тот, ни другой не дал себе труда побриться. Причем не только сегодня утром, но, вероятно, и несколько предыдущих дней. Хотя день выдался холодный, оба брата были в линялых футболках с короткими рукавами. У одного из них на запястье красовалась эластичная повязка. И у Филиппа, и у Томаса под глазами имелись набрякшие темные мешки. Джина села напротив них, гадая, как начать разговор. Но прежде чем она успела что-то сказать, появилась официантка, и поставила перед братьями тарелки с едой. «Нам хотелось есть, вот мы и заказали обед. Надеюсь, вы не против?» Сказал Филипп. «Конечно нет», — ответила Джина, опешив от их невоспитанности. «А как насчет вас, дорогуша? Вы уже решили, что заказать на обед?» Спросила официантка, посмотрев на Джину. «Для начала принесите чай со льдом. Я еще не успела изучить меню». Она взглянула на тарелки братьев. Перед каждым из них красовались стопка оладьи, Большая порция яичницы с беконом и горка, отваренные в мундире и поджаренной картошки. «Нетипичный выбор для обеда», — подумала Джина. «Пожалуй, я возьму гамбургер», — сказала она и по настоятельному совету официантки уточнила. «Гамбургер-делюкс». «Я вам очень признательна за то, что вы оба выкроили время для того, чтобы прийти на эту встречу», — начала она. «Ничего», — пробормотал Филипп. «Надеюсь, я не отрываю вас от работы». «Нет, не отрывайте», — вступил в разговор Томас. «А кем вы работаете?» «Мы предприниматели», — ответил Филипп. «В области игр», — добавил Томас. «Игр?» — переспросила Джина. «Я не очень-то понимаю, что вы имеете в виду». «Соревновательные видеоигры — это огромная индустрия, которая растет по всему миру, как снежный ком», — важно заявил Филипп. «У нас с Томом была успешная компания» пока милая мамочка не убедила нашего отца лишить нас финансирования. «Полагаю, под милой мамочкой вы подразумеваете Мэриан?» «Вот именно, Мэриан, единственную и неповторимую», угрюмо ответил Томас, вытерев с подбородка кусочек оладьи. «Мне жаль это слышать. А что вы делаете теперь, когда финансирование вашей компании прекращено?» «Пытаемся найти других инвесторов», — сказал Томас. «Но это дело не быстрое». «А вы вообще видитесь с Мэриан?» «Изредка», — ответил Филипп. «А по телефону говорите?» «Время от времени», — сказал Томас. «Мне приходится вытягивать из них ответы чуть ли не клещами», — подумала Джина. «Нет, осторожный подход ни к чему не приведет». И она решила задать братьям вопрос, который, как она надеялась, заставит их высказаться откровенно. «Я познакомилась с Мэриан, и она кажется очень милой». Однако вы знаете ее лучше, чем я. Мне очевидно, что сейчас вы испытываете к ней крайнюю неприязнь. Так какой она показалась вам при первом знакомстве? И что случилось потом? Джина надеялась разговорить их, и ей это удалось. На протяжении следующего получаса братья, перебивая друг друга, рассказывали ей о женщине, которая на первый взгляд показалась им такой душкой. Однако по прошествии времени Мэриэм целиком подчинила себе их отца. Его имущество, а оно, по их уверениям, было немалым. После его смерти должно было отойти к ним. Однако Мэриан убедила его оставить все ей. «Мы не получили от него ничего», — сказал Филипп. Томас согласно кивнул. Когда официантка принесла счет, ни один из братьев даже не попытался заплатить за свой обед и не поблагодарил Джину за то, что она заплатила за них обоих. По дороге в аэропорт она вспомнила еще одну вещь. За все время их разговора, Ни тот, ни другой из братьев не задал ни единого вопроса, который бы касался ее самой.